Глава 5. Судьба послала мне долгую жизнь. Сейчас в 1889 мне почти 70. Бог даст, проживу еще несколько лет. Хотелось бы увидеть начало нового столетия, но не увижу, нет. И так всех пережила. Видно, неспроста именно я пишу эти записки, ибо никого из тех, о ком в них рассказываю, нет уже в живых. Некрасов и Огарёв, муж мари умерли в 1877 в один год. Оба на руках упадших женщин, проявивших ангельское терпение к несчастным больным старикам. Фёкла Зина сидела у постели умирающего день и ночь. Мне передавали, что был он так слаб, что даже рубашку на нём просил разрезать. И рубашка давила его своей тяжестью. А Огарёв, в конец опустившийся, живший на подачке Герцена и его семьи, так как от его собственного огромного состояния не осталось и гроша, нашёл свой последний приют в коморке лондонской потаскушки. Это погибшее, но милое создание, в полном соответствии с Пушкиным, звали Мэри. Слышала, что был у неё сын, Значит, ютились втроем, она, сын и Огарев, под конец жизни прикованы к коляске. Вот они, люди сороковых годов, как они сами себя величали. Вот их прекрасное начало и жалкий конец. Знала бы Мари, что стало с ее Ники. Впрочем, хватило ей и своей горести. Так рано она умерла, в 36 шесть лет. Дошла лишь до середины жизненной дороги. Неожиданно пришло из Парижа сообщение. Умерла жена Огарева. Некрасов первый узнал, пришел ко мне. Я не поверила, хотя и знала, что с Сократушкой они давно расстались, что ведет она жизнь кочевую и разгульную, но умерла. Этого быть не могло, это Некрасов сочинил. А потом получила письмо от Сократушки. Он писал по-деловому, без сантиментов. «Вы, наверное, знаете, что Мария умерла. В последние годы я с ней мало общался, так как вернулся в Россию. Последний раз встретил в Неаполе, в обществе какого-то лысого господина, говорящего только по-французски. Она сказала, «Знакомьтесь, это мой врач». «Вы нуждаетесь в услугах врача?» «О, да». С тех пор, как вы меня бросили, у меня чахотка, и она рассмеялась. Больше я ее не видел. Посылаю вам ее локон, она отдала его мне перед тем, как мы расстались. У вас он будет на месте, вы ведь были остались ее подругой, а для меня умерший чужой человек. В письмо была вложено темно-рыжая прядь. Я положила ее в маленький кованный сундучок, подаренный мне мари во время нашей последней встречи в Париже, за три года до ее кончины. Прядь волосы этот сундучок — вот все, что осталось у меня от моей подруги. Да, еще процесс, который затеял против меня Огарев после ее смерти. Да еще слухи, которые роились вокруг меня и Некрасова. «Ну, с Некрасова взятки гладки». Не он был доверенным лицом Марии. Доверенным ее лицом была я. Я посылала ей в Париж деньги, взысканные с Огарева. И вот мне в лицо Огарев швырнул. Воровка. И мне нужно было это снести. Ведь действительно, посылала я в Париж не все деньги. Но я не думала обманывать Марии, это неправда. Я должна рассказать, как все было на самом деле — только нужно собраться с мыслями, собраться с мыслями.